Стив Лайонс. Сильная среди нас. Осада кузни длилась вот уже 17 дней. Казалось, что времени прошло уже куда больше. Джарра изо всех сил старался вспомнить, какая была его прежняя жизнь и когда он в последний раз чувствовал себя защищенным. Он привык к ледяной хватке страха, сковывающей сердце, и это пугало еще больше. Лишь благодаря тяжелой работе ему удавалось отвлечься. Сегодня он отправился на оборонительные позиции, куда подкатили наполовину собранное орудие сотрясатель. Несмотря на то, что Джарра принимал участие в их сборке, он совершенно не понимал, как с ними управляться. Его задача состояла в том, чтобы взваливать тяжелые снаряды на плечо, передавая их следующему рабочему, что загружал их в артиллерийскую установку. Раздался выстрел, и Джарра вздрогнул. Уши заложило, и весь мир вокруг погрузился в тишину. Он больше не слышал раскатистый грохот орудий на их позициях. Он уже несколько дней не выглядывал из-за укреплений, боясь того, что может увидеть, хоть и знал, что там ничего нет. Противник, напавший на кузню, был далеко и скрывался в сети траншей и брендажах. Джара видел их лишь однажды, когда они только высадились на планету, представ перед ним размытыми пятнышками на горизонте. Впрочем, возможно, это было обман зрения. А теперь же землю и вовсе заволокла завеса дыма, скрыв вражеские позиции. Из-за непрекращающегося грохота их орудий Джара знал, что они еще были там, его кости содрогались после каждого точного попадания. Возможно, он даже помогал собирать и их пушки. Чернопламенная кузня поставляла сотрясателей в большинство имперских подразделений, и теперь одно из них разрушало их стены. Джара молился каждое утро и каждую ночь, чтобы они, наконец, прорвали их оборону. Он молился у бога императора о спасении. Джара спал тревожным, прерывистым сном. Самые удобные помещения, немногочисленные жилые блоки, большие канцелярские кабинеты – все их заняли рабочие с чернопламенной кузни. Он лег, прислонившись сбоку к холодной металлической поверхности сломанного промышленного пресса и завернулся в потрепанное одеяло. Он не мылся уже несколько дней. Кузница была сопоставима по размерам с сотней городских кварталов. Здесь, в ее глубине, свет был актиничным, неестественным. Если не считать колоксонов, что забывали, отмеряя рабочие смены, у Джары больше не было никакой возможности определить время. Он просыпался невыспавшимся, когда мышцы затекали настолько сильно, что он больше не мог спать. Он взял еду, что ему выдали. Продуктов, казалось, было достаточно, но пайки уменьшались с каждым днем. Сварив над пылающей печью серый овес, Джара присоединился к группе усталых рабочих, чтобы поесть и поговорить в полголоса. «Говорю вам», – прошептал пожилой человек с пожелтевшим лицом. Джара не знал его имени, но предположил, что тот работал в молотилке. «Это корпус смерти Крига. Вот кого они послали, чтобы вернуть Чернокаменную». Половина его слушателей, включая Джару, сидели с озадаченными лицами. «Я видел их в пиктленте», – продолжил старик, вздохнув. «Это было, наверное, лет этак двадцать назад. Они – мастера осады. Неважно, что им предстоит захватить, сколько пройдет недель или месяцев, они будут рыть землю и ждать. Я даже слышал об одной осаде, что длилось более двухсот лет». В глазах желтолицевого человека мелькнул огонек, но, откашлившись, он быстро отвел взгляд. Пара сектантов в потрепанных одеждах с безумными лицами, на которых были вытатуированы богохульства, прошли мимо них, даже не удостоив говорившего взглядом. Он продолжил рассказ, стараясь придавать голосу максимально нейтральный тон. «Я видел, как они действуют. Они ни разу не дрогнули». Взамен каждого павшего вставали еще двое, трое, четверо. Они просто продолжали наступать и двигаться вперед. Джарра представил толпу гвардейцев в сверкающих доспехах. Они врывались в чернокаменную кузню, топча ногами ее татуированных захватчиков. Он ощутил трепет надежды, но быстро его подавил. Как и рабочий рассказчик, он старался не демонстрировать свою преданность императору. Даже если сейчас за ними не следили сектанты, Среди его товарищей могли оказаться предатели. Он вспомнил, как две ночи назад проснулся от крика одного из них. «Владыки! Владыки! Эти люди замышляют убить часовых и открыть врата нашим врагам!» Заткнув уши и съежившись под своей потрепанной простыней, Джара ненавидел себя за бессилие. Он пытался отгородиться от звуков выстрелов и мучительных криков, когда на людей набросились культисты в черных мантиях. Они утащили троих окровавленных заговорщиков, оставив еще одного мертвым гнить на полу. Доносчик схватился за одеяние одного из еретиков, бормоча «Я я ведь хорошо служил вам. Буду ли я вознагражден?» Получив в ответ лишь удар, сбивший его с ног, он скуля забился в угол. На следующее утро, когда Джара проснулся, доносчик был мертв. Кто-то перерезал ему горло. Очевидно, не все рабочие, как он убедился, обратились к воле темных богов. Большинство из них не поднимали головы, как и он, делая все возможное, дабы выжить. Впрочем, он не мог различить среди них еретиков и праведников. «Я слышал», – прошептал молодой человек с копной белых волос на голове. «Я слышал, что гарран и остальные мертвы». Никто из них не удивился, но они встретили новость неуверенным ропотом. «Я слышал то же самое», – заговорил еще один рабочий. «Мне сказали, что их тела были деформированы, покрыты фурункулами и язвами, словно их кожи и кости расплавились». После этих слов несколько человек чуть было по привычке не скрестили на своей груди знакаквилы, но вовремя успели остановиться. Джара посмотрел на горку безвкусного овса в своей ложке и опустил ее. Два месяца назад, когда культисты ворвались в чернопламенную кузню и захватили ее, попутно перебив всех служащих, администраторов и сотрудников службы безопасности, они пощадили только рабочих. По крайней мере тех, кто не пытался противостоять им. В первые дни оккупации их опять заставили работать, ковать и собирать оружие, чтобы использовать его против солдат, которых, несомненно, император пошлет, дабы освободить кузню. В скором времени большая часть производств чернопламенной перестала функционировать. Сектанты обвинили в этом рабочих и казнили десятки подозреваемых в саботаже, а по слухам и вовсе сделали что-то похуже. Скорее всего, захватчики были виноваты в этом сами. Они и понятия не имели, как управлять кузней и прислуживать духом машин, контролирующим работу. Они заботились только о своих низменных прихотях и ритуалах, что совершали за закрытыми дверями. Еретики усердно наблюдали за своими пленниками, но временами приказ одного культиста перечил приказом другого, усугубляя путаницу. Никто не обращал внимания на ряд небольших, но важных производственных задач, отчего более сложные технологические процессы, что опирались на них, рухнули. Работа Джары состояла в сборке второстепенных компонентов для систем наведения, в том числе и сотрясателей. Его не назначили на новую должность, но он боялся сидеть без дела. Это грозило перспективой оказаться за закрытыми дверями, а он не желал разделить судьбу несчастного Гаррена и его друзей. «Как думаешь, сколько еще?» – спросил молодой блондин. «Они так долго сидят там и, кажется, не собираются атаковать». «Так и должно быть». С уверенностью в голосе сказал желтолицей. «Ты сказал, что они будут ждать, что если придется, корпус будет ждать месяцами». «Мы можем быть уверены только в одном», сказал старик, кивая головой. «Корпус смерти Крига прорвется сквозь эти стены. Это всего лишь вопрос времени. Но если хотя бы половина из того, что мы слышали о культистах и силах, что они пытаются призвать правда, они могут опоздать». После этих слов рабочие погрузились в угрюмое молчание. Джара встал, бросив свою миску к груди грязной посуды, которую никто не собирался мыть. Он направился к своему посту, заметив дребезжащую дрезину, что направлялась в нужном для него направлении, и побежал за ней. Догнав транспорт, рабочий запрыгнул в кузов. Дрезина неслась по извивающимся мрачным и душным тоннелям кузни, и пассажиры то входили, то выходили из нее. Некоторые из них вели обычные бессвязные разговоры, и Джарра прислушивался, стараясь расслышать новости. Сам же он сохранял молчание, избегая горящих взглядов, проходивших мимо него культистов. Такова была цена безопасности. Джарра не был приписан к расчету этого сотрясателя. Оставшись несколько дней назад без дела, он с тревогой искал для себя новую работу. Обнаружив двух рабочих, пытающихся справиться с массивным орудием, он предложил им свою помощь. Он знал заряжающего, это был Талин. Его кожа была цвета бронзы, а мускулы вздрагивали каждый раз, когда он наносил удар тяжелым молотом, с которым управлялся всю жизнь. Энергичного и худощавого наводчика он не знал, они даже не представились друг другу. По сравнению с Таллином, Джара чувствовал себя ничтожным и неуклюжим. Поначалу он изо всех сил старался поспевать за слесарем, и пока ему удалось приспособиться к крутине сгибанию, подъему, повороту и опусканию. Впрочем, возможно, этот талин устал и замедлился. Джара старался не думать о том, что делает. Он молился, чтобы ни один из снарядов не унес жизни, и надеялся, что солдаты, окружающие кузню, были в безопасности в своих окопах, а бомбардировка была предназначена для того, чтобы не дать им высунуться из них. Они только задерживали их продвижение. Эти мысли вызывали у него тревогу. Более храбрый человек, возможно, смог бы поверить в своих товарищей и переубедить их. Он бы мог предложить стрелять реже, только тогда, когда за ними наблюдают. Он бы мог предложить изменить прицел, чтобы снаряды не попадали в цель. Они могли даже повредить орудие так, чтобы его невозможно было отремонтировать. Таллин всадил снаряд в казённик сотрясателя и отступил назад, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Будем надеяться, что он снесёт голову какому-нибудь солдату», раздражённо пробормотал он. «Почему они не могут просто оставить нас в покое? Мы их сюда не приглашали». Джарра впервые за целый день взглянул на здоровяка и пристально посмотрел на него. Воцарилось молчание. Оно даже показалось ему благословением. Только сейчас он понял, что лицо Таллина было испачканно не сажей, а чернилами. Они образовывали на его щеке размытую, но явно проступающую фигуру, которая плавно переходила на шею. Фигуру, которую Джаро видел на лице многих культистов. Это была звезда с восемью остроконечными копьями, торчащими из круга. «Если бы они просто ушли, с нами все было бы в порядке», – продолжал Таллин. «Мы могли бы жить так, как изволят наши хозяева, жить в свое удовольствие». «Без защиты императора?» – проворчал стрелок с отрицателя, не оборачиваясь. «А что император сделал для нас?» – закричал телен, сплевывая. «Я горбатился больше двадцати лет, работая по десять часов в смену, и что же я получил?» После этих слов он посмотрел на Джару, который неловко съежился под его взглядом. Он не был готов к такому испытанию и избегал ситуаций, в которых бы пришлось произносить богохульство вслух. Вместо этого выдавил слабую улыбку, как он надеялся, достаточно ободряющую, и возненавидел себя. «Ты думаешь, что культисты позволят нам присоединиться к ним?» – аккуратно спросил Стрелок. «Это ведь их слова, не так ли? Они сказали нам, что любой, кто обратится к их вере, будет поддержан, что нас еще можно спасти». «Мы еще можем стать свободными!» Услышав странный звук, Джара резко обернулся. Он ожидал увидеть позади себя культиста, возможно, даже с ножом в руке, готового наказать его за предательские мысли. Но вместо этого лишь мельком увидел темную сгорбленную фигуру, скользнувшую по изгибу тоннеля. По размерам она была сопоставима с человеком, но все же что-то в ней заставляло позвоночник Джары сжаться от страха. Ропот вокруг костров, где принимали пищу рабочие, был всецело посвящен монстрам. Они, или, возможно, оно, никто не был уверен, окутанные тенями, мелькали по всей кузне, и их описания сильно разнились. В зависимости от рассказчика, у монстра или монстров могло быть от двух до восьми конечностей – один слюнявый и полный острых зубов рот, или же маленькие пасти по всему уродливому телу. У чудовищ были когти, щупальца или присоски, а также хвосты. Тонкие, колючие, раздвоенные. Все сходились во мнении, что бледная, серая, свисающая складками с искривленных скелетов кожа была покрыта шрамами и багровыми нарывами. Ходило множество разговоров, что тайные ритуалы культистов и привели к появлению монстров. «Они вызвали их для защиты кузни?» – спросил кто-то задумчиво. «Или посланы, чтобы наказать нас», предположил дрожащим голосом другой. Джара убедил себя, что все это ему лишь показалось, но при воспоминаниях о неясной фигуре в тоннеле его тошнило. Он не слышал сообщений о нападениях монстров, но было много разговоров о рабочих, которых не видели в течение многих дней. Некоторых из них нашли живыми и здоровыми, но другие так и не объявились. Джара гадал, что осталось бы от него, Талана и Стрелка, если бы чудовище решило напасть. «Кто бы мог отправиться искать меня?» – спрашивал он себя. «Или даже просто заметить, что я исчез?» Он знал, что ситуация приобретает серьезный оборот каждый раз, когда культисты начинали использовать громкую связь и убеждать их в обратном. Джара не слышал треск и шипение старых вокс-динамиков в течение долгого времени, и когда они раздались вновь, он испугался. Голос культиста, гремящий над кузней, казался опьяненным. Неоднократно проклиная императора, он долго разглагольствовал о власти и свободе. «Мы правоствуем порожденных существ, испытывающих нашу веру!» произнес он невнятно. «Нашу решимость сбросить имперские оковы. Сильные среди нас не должны бояться мутаций». Эти слова обеспокоили Джару. Означало ли это, что бормотание у костров было правдой? Монстры перебьют всех, кто выступает против культистов. Он вспомнил о судьбе, постигшей Гаррена и его заговорщиков, мрачный рассказ об их увечьях, полученных после смерти. И еще одна мрачная мысль пустила корни в его душе, породив новые кошмары. Он сделал большой глоток из своей кружки, чтобы скрыть свое отвращение, уверенный в том, что оно отразилось на его лице. Многочисленные подземные реки пересекали чернопламенную кузню по всей ее территории, так что у них было много галлонов воды, использовавшейся как естественный охладитель. В ту ночь Джара опустился на колени возле сломанного пресса, повернувшись спиной к храпящим товарищам. Он подышал на стеклянную панель над циферблатом и потер ее грязным рукавом, очищая до тех пор, пока не увидел свое отражение. Рабочий поднял дрожащий палец, покрытый мокрой сажей. Джара молился императору, умоляя его понять. Он не потерял веру, но здесь не было солдат императора. Они не могли защитить его. Он должен был сам позаботиться о себе, пока они не придут. Он не был бойцом, и у него был только один путь. Джара приложил кончик пальца к щеке, позволяя длинному ногтю впиться в кожу. Он стиснул зубы и отметил свое лицо корявым изображением восьмиконечной звезды. На двадцатый день корпус смерти Крига ворвался в чернопламенную кузню. Джаро узнал об этом из полного паники сообщения по ВУКСу. «Если вы цените свою свободу, если вы цените свою жизнь, вы должны бороться с ними!» Его команда обменялась взглядами, в которых читалась нерешительность. «Мы будем продолжать стрелять?» – растерянно спросил Таллин. Никто не знал, где именно произошло вторжение, но было очевидно, что это было далеко от их позиции. Посмотрев сквозь трещину в стене, они увидели, что ничего не изменилось. Перед ними предстал тот же дым и те же звуки далекого грохота орудий. Джаро так долго ждал этого момента, что он казался ему нереальным. «Не позволяйте им победить нас, когда мы так близки к своей цели! Сдерживайте их как можно дольше! Не подпускайте их к нам!» Затем последовали звуки искаженных ударов и грохота. Затем другой, более властный и уверенный голос затрещал в динамиках. «Всем рабочим немедленно являйся в юго-западный сектор! Уклонившиеся от приказа будут наказаны!» Товарищи Джары пришли в движение. Он осознал, что бежит вместе с ними, хотя это было последнее, чего хотели его ноги. Он судорожно высматривал место, где можно было бы спрятаться и переждать сражение. «Но что, если это не закончится?» – спросил он себя. Что, если нападавшие будут отброшены? Что, если это еще одна проверка? Было уже слишком поздно. Еще больше людей хлынули из тулей, подхватив его в поток толпы. В чернопламенной кузне работало более 10 тысяч рабочих, и они значительно превосходили оккупантов по численности. Впрочем, как и Джара, они все предпочитали не сражаться, а выживать. В конце концов, что они делали всю свою жизнь, кроме как исполняли приказы? Заревел мотор и взвизгнули шины. Около Джары появилась дрезина. Чьи-то руки схватили его, втащив в кузов. Транспорт был сильно перегружен, а его пассажиры вываливались за борт. Джара угодил в ловушку потных тел. Большинство из них были такими же, как и он, потерянными и встревоженными работягами, но среди них встречались и одетые в черные сектанты, и никто не рисковал показать своего страха. Дрезина двигалась немногим быстрее, чем до этого бежал Джара. Стены туннеля проскальзывали мимо с безумной медлительностью. Впрочем, не то, чтобы ему так сильно хотелось добраться до места назначения. Неужели культисты действительно были уверены, что он будет сражаться за них? Может и так. Впервые он поразился тому, как много рабочих нарисовали восьмиконечные звезды на своих лицах. Джара мельком заметил знакомую фигуру, старого бригадира, которого он когда-то хорошо знал. Это лишь усугубило его шок. Он увидел, что тот был одет в черную мантию. Он почувствовал сражение задолго до того, как увидел его. От взрывов гранат по полу пробежала рябь, и волна жара обдала его лицо. Джара услышал крики, полные гнева, отчаяния, ужаса и смерти. Туннель вел в ту часть кузни, где ему раньше не приходилось бывать. Извивающаяся толпа перекрыла путь Дрезине. Культисты начали выкрикивать приказы, но из-за стоявшего шума Джара не мог их разобрать. Пассажиры спешились, и он последовал их примеру. Следующие несколько минут его толкали то в одну, то в другую сторону, и всякий раз, когда он выбирал направление для движения, ему перегораживали путь рабочие, идущие в другую сторону. Так продолжалось до тех пор, пока он не увидел, как с другой стороны платформы выдавали тяжелые инструменты. Он, наконец, выбрал цель, к которой мог двигаться, и целеустремленно начал пробиваться вперед, расталкивая людей плечами и локтями. Джара предположил, что будет чувствовать себя не таким беспомощным, если в его руках окажется оружие. Он уже почти подошел к тележке, когда чья-то твердая рука легла ему на плечо. Обернувшись, он увидел позади себя культиста, в ужасе затаив дыхание, чувствуя, как по коже пробежали мурашки. До этих пор никто из захватчиков его не трогал. Он почувствовал запах разложения, когда культист выдохнул ему в лицо. Джара заставил себя задержаться, чтобы не отпрянуть. Он стоял твердо, так, будто ему было нечего скрывать. Прищуренные темные глаза, казалось, смотрели прямо в его душу. Культист несколько мгновений рассматривал рабочего, а затем неожиданно сунул ему в руки оружие – новенькую и блестящую лазерную винтовку. Он изумленно уставился на нее. В его голове был возник вопрос «почему я?», но когда он поднял голову, культист уже исчез, и толпа опять подхватила его, утягивая к широкой галерее с перилами, выходящей в обширный зал с высоким потолком. Впереди и вокруг джарры некогда перепуганные рабочие, которых держали в заложниках, оскверняли, унижали и заставляли служить против своей воли еретикам, размахивая молотами, гаечными ключами и паяльниками. Они дошли до залы, где одетые в черное командиры разделили их на два потока. Звуки битвы стали более оглушительными, донося снизу и заглушая стук сапог по металлическому решетчатому настилу. Из-за облаков сажи воздух был горячим, чёрным, тяжелым, прорезаемым вспышками взрывов. Все, что мог сделать Джарра – стиснуть зубы и не высовываться, стараясь пережить бурю. Он споткнулся и оперся о перила галереи. На какое-то ужасное мгновение ему показалось, что он вот-вот свалится. Джарра поймал себя на мысли о том, что он не может оторвать взгляда от заполненного огнем ангара. Это был сборочный цех, в котором в два ряда были выстроены угловатые машины, словно готовые выехать за ворота. Он узнал в них василисков, передвижные артиллерийские платформы, на четыре из которых уже были установлены сотрясатели. Ворота цеха с грохотом разлетелись, нападавшие хлынули в образовавшийся проход сквозь клубящийся дым жара не мог разглядеть их как следует, но даже в этом хаосе он не увидел сверкающих доспехов, в которых их представлял. С леденящими душу криками и поднятыми гаечными ключами им навстречу выбежали рабочие, которых было в 10 раз больше, но спустя короткое кровавое мгновение многие из них уже лежали мертвыми под ударами штыков и выстрелами лазганов. Захватчики окружили Василиски, у которых не было возможности для маневра. Машины были жестко закреплены, и установленные в них болтеры бешено дергались, изрыгая снаряды, что поражали как врагов, так и союзников. С апокалиптическим ревом один из сотрясателей выстрелил, извергнув зажигательный снаряд. Тот пронесся сквозь сломанные ворота, но ослепляющее пламя от взрыва ворвалось обратно в цех, поглотив десятки рабочих. Впереди джары замаячили культисты. Они направляли людей к разлому в перилах, от которого, словно в пропасть, уходили длинные узкие лестницы из стали. Тех немногих, кто отказывался спускаться, избивали палками и пронзали ножами. А одного просто перекинули через перила, и он с криком рухнул вниз. Ладони Джары на рукояти Лазгана вспотели. «От него будет мало толку в такой бойне», — подумал он. Возможно, более храбрый человек обратил бы свое оружие против ближайших культистов и обменял свою жизнь на их. Возможно, если бы он сильнее верил в свою цель, но когда подошла его очередь, Джаро неловко зажал винтовку рукой и послушно взобрался на лестницу. Спуск вниз, казалось, продолжался целую вечность. Культисты загоняли все больше и больше людей, и под их весом лестница прогнулась и затряслась. Джара изо всех сил цеплялся за каждую ступеньку, в ужасе, ожидая, как тяжелый ботинок идущего над ним вновь опустится ему на голову. Что не было редкостью, и единственным выходом в этой ситуации было наступить на голову человека снизу. Мимо него пронеслось несколько рабочих. Дрожащая рука схватила джару за комбинезон, но он в панике стряхнул ее, опасаясь, что падающий утащит его за собой. Наконец он снова что-то почувствовал под ногами. Он было подумал, что это полцеха, но тот неожиданно поддался и сдвинулся под ним. Джара приземлился на груду искалеченных трупов. Он не мог смотреть на них, стараясь уйти как можно быстрее. Его подхватил новый поток толпы, но на этот раз он пытался сопротивляться. Джара искал путь к отступлению и заметил дверь, находившуюся в задней части ангара. Она вела обратно в кузню и охранялась. Все больше рабочих спускались вниз, и тех, кто стоял на месте, не двигаясь вместе с толпой, сметали и затаптывали до смерти. Джару зажали между двумя василисками. Один из них отбросил нападающих и теперь медленно продвигался вперед. Машина вздрогнула, когда орудие выстрелило, заглушая все прочие звуки. Второй василиск стоял, не двигаясь, его борт был пробит, а экипаж представлял из себя груду обгорелых тел. Он не видел гвардейцев, но был уверен, что они недалеко. Джара шел по массе из тел убитых рабочих, лелея надежду на то, что он сможет показать солдатам Крига, что он, их союзник, простой человек, нуждающийся в их защите. Он был уверен, что разорвавшийся снаряд убьет его еще до того, как ему удастся подойти к ним. Он вспомнил про Лазган. Сектанты и отчаянные, безрассудные рабочие, стоящие вокруг, ожидали, что он воспользуется им. Джара не видел, в кого стрелять, но он сделал вид, что смотрит в металлический прицел, собираясь открыть огонь. Его толкнули локтем, и он чуть было не потерял равновесие. Не имея больше возможности выбрать цель, он поднял винтовку над головами рабочих, нажав на спусковой крючок. Оружие выстрелило, выпустив пылающий поток энергетических лучей. Несмотря на то, что отдачи не было, Джаро вздрогнул, чуть было не выронив лазган, настроенный на стрельбу в автоматическом режиме. Он этого не понимал и молился, чтобы никто не пострадал от его выстрелов, хоть и не мог быть уверен в этом наверняка. Еще двое мужчин пропали из его поля зрения. Осталось только гадать, куда они делись и что с ними случилось. Продвигаясь вперед, он споткнулся, наконец увидев атакующих. Их было шестеро. Шесть солдат корпуса смерти Крига. Неудивительно, что ему не удалось различить их сверху, они были одеты во все черное, как сектанты. Черные шинели, черные шлемы и бронежилеты. Джара осознал, что рассматривает их маски, чьи непрозрачные линзы придавали им жуткое сходство с пустыми глазницами черепов. Люди в противогазах сражались без устали. Их окружала толпа паникующих рабочих, и они не могли использовать свои лазганы. Гвардейцы сражались, словно часть огромного механизма сборочного цеха, почти синхронно нанося удары ножами и кулаками с ужасающей скоростью. Солдаты рубили своих спотыкающихся и неопытных врагов, нанося размашистые кровавые удары. Сердце Джары сжалось, когда толпа повалила одного, а затем еще двоих, и он не знал, были ли это тревога или же облегчение. Один из упавших солдат повалил за собой двоих противников, продолжая бороться, в то время как один из его товарищей выхватил гранату, швырнув ее поверх голов рабочих. Она упала где-то позади Джарры, в самой гуще толпы, но все же достаточно близко, чтобы его захлестнул обжигающий жар от взрыва. Толпа содрогнулась, толкая его вперед, и внезапно прямо перед ним оказались четыре солдата Корпуса Смерти. Джара не мог различить их, возможно, это даже были павшие солдаты, восставшие из мёртвых. На них были одинаковые черные маски, и они сражались с механической целеустремленностью. Возможно, более храбрый человек смог бы что-нибудь предпринять. Более умный, возможно, знал бы, что делать. Но когда к Джаре повернулось лицо, закрытое противогазом, он застыл. Рабочий судорожно пытался напомнить себе, что это союзник, но он не видел в глазницах бойца ничего, что подтверждало бы эти мысли. Джара не видел в них ни жалости, ни разума, ни сострадания. «Как такое вообще может быть?» Гвардеец отвел руку назад. В его ладони, закрытой черной перчаткой, блеснул металл. Рабочий едва успел уловить молниеносное движение, как что-то пронеслось мимо его правого уха. Что-то многоногое, мясистое, настоящий сгусток ужаса. Оно врезалось в солдата шквалом когтей, зубов и брыжущей крови, и спустя мгновение они оба исчезли, словно были нереальными и являлись плодами воображения Джарры. При одной мысли о том, насколько он был близок к смерти и о странном спасении, что продлило его жизнь еще на несколько секунд, рабочего прошиб пот. Теперь он видел только солдат надвигающуюся орду неумолимых и неудержимых призраков в масках черепах. Несколько рабочих с винтовками отчаянно в них палили, и некоторые из гвардейцев падали, но их строй словно бы не редел. Ни один солдат не отступил ни на шаг, они будто вообще не боялись за свою жизнь. Каждый из них был готов к тому, что его разнесет на куски, и единственной их целью было отвоевать хотя бы дюйм кузни. Они не останавливались. Он больше не мог отличить их от культистов. По обе стороны стояли лишь монстры. Джара удивился, как не замечал этого раньше. Корпус смерти Крига был бесчеловечной машиной убийств, посланный императором не ради спасения, но ради уничтожения. Это была его последняя мысль. Джара не видел взрыва. Прежде чем его чувства отключились, спасая его рассудок, он успел осознать, что это был именно взрыв. «Должно быть, я умер», — подумал он. Проснувшись, Джара не мог дышать. Он инстинктивно дернулся и начал карабкаться вверх, чувствуя, как с него соскальзывает что-то тяжелое. Ему удалось пробиться к свету, и он лег, натужно дыша. Дым наполнил легкие, и он закашлялся кровавой слюной. К телу возвращалась чувствительность, и каждый нерв вспыхивал пульсирующей болью. На мгновениях он даже забыл, где находится. Его голова была словно набитоватой. Он мог видеть всего на несколько футов вперед, белый туман окутал все окружающее пространство. Осмотревшись, он увидел лишь обломки и расчлененные тела. Рассудок медленно возвращался к нему, он понял, что не мог оказаться где-то в ином месте, кроме зала, просто окружающее его пространство изменилось до неузнаваемости. Фронтальная часть сборочного цеха обрушилась. К счастью, Джара был далеко, и его не похоронило заживо. Массивные куски черного камня все же обрушились на него сверху, и, наверное, он должен был умереть. Мрачную скорбную тишину нарушило надрывное рыдание и слабый голос, умоляющий о помощи. Кому-то, как и ему, посчастливилось выжить. Всматриваясь сквозь кошмарную дымку, он осознал, что его придавило чем-то мягким и теплым. Ему повезло, но он не мог понять, к лучшему ли это. Мысли Джары путались, он не знал, сколько пролежал без сознания. Ему в голову пришла мысль о том, что взрыв был преднамеренным. Культисты послали своих пленников умирать только по этой причине. Они запечатали брешь в стенах чернопламенной кузни, сокрушив атакующих ценой жизни многих рабочих. Джара услышал до боли знакомые раскаты грома. Осадные орудия корпуса смерти опять начали обстрел. Он вспомнил рассказ желтолицевого старика о неиссякаемом терпении солдат Крига. Возможно, им и пришлось отступить, но они не ушли далеко. Битва была закончена. Джара закрыл глаза и, возможно, заснул. Он зашевелился, только когда обломки, на которых он лежал, тоже зашевелились. Раслышав голоса, рабочий не смог точно определить, как далеко они были. Он хотел было закричать, но остановился, когда понял, кому именно они принадлежат. Джара захотел подняться, но его левая нога все еще была зажата. Он попытался вытащить ее, но острая боль пронзила лодыжку. Попробовав отодвинуть булыжник, что зажал его ногу, он обломал себе ногти и разрезал ладонь. У него закружилась голова, и он закрыл глаза, глубоко вздохнув. Какой бы выброс адреналина не поддерживал его в сознании, Джара уже исчерпал все свои силы. Он чувствовал себя опустошенным. Рабочий заставил себя спокойно проанализировать ситуацию и попробовать разобраться с проблемой более основательно. Когда ему, наконец, удалось освободить свою ногу и подняться, дрожа всем телом, прошли долгие, полные тревоги минуты. Посмотрев вниз, он обнаружил свой потертый и потрепанный лазган, прикрытый двумя кусками пласкрита. Наклонившись, он поднял его. Джара шел неуверенными шажками. Обломки двигались под его весом, угрожая падением, что вновь погрузило бы его в темноту. Он наступил на чье-то тело. Оказалось, что человек еще жив, и темная фигура поднялась перед ним. Джара отшатнулся, пытаясь вскинуть оружие. «Это друг или враг?» – пронеслась болезненная мысль в его голове. Он понимал, что больше не знает, кто есть кто. Это был солдат Корпуса Смерти. Его правая рука висела под неестественным углом, скорее всего, она была раздроблена. Он потерял каску, и сквозь черный противогаз сочилась кровь. Его шинель была изодрана в клочья, и Джара слышал его хриплое, тяжелое дыхание. Он впервые заметил, что маска была соединена гибкой трубкой с противогазной коробкой на груди солдата. Эта незначительная деталь заставила его наконец понять, что перед ним стоял всего лишь такой же хрупкий человек, как и он сам. Гвардеец приподнялся на корточке. Джара осмотрелся, не заметив никого вокруг, и решил, что это его шанс. Он открыл было рот, чтобы освободиться от груза мучений, которые ему пришлось пройти, дабы поговорить с посланником императора, объяснить, как он попал сюда. Он не знал, что сказать, он слишком долго ни с кем не разговаривал, и слова, великое множество слов, застряли у него в горле, смешавшись с дымом и пылью, витающей в воздухе. Они буквально душили его в слезах и молчании. Джара мельком увидел свое отражение в темных линзах. В глазах солдата Корпуса Смерти Крига он был оборванцем в своем грязном и потрепанном комбинезоне с восьмиконечной звездой, нарисованной на его лице сажей. Он увидел винтовку, которую крепко сжимал в руках, винтовку, что ему дали культисты. В тот же миг он заметил, что делает солдат. Лазган безвольно свисал в правой руке гвардейца. Каким-то непостижимым образом он продолжал упрямо его сжимать и теперь пробовал дотянуться до него своей здоровой рукой, не сводя пустого взгляда с рабочего. В тот момент, когда солдат почти сомкнул пальцы вокруг оружия, из легких джары вырвался крик. «Нет!» – он не успел опомниться, вскидывая винтовку и открывая огонь. «Нет!» – словно иглы света, лазерные лучи пронзили грудь гвардейца. Его тело содрогалось, но он продолжал упорно стоять. Джара с ужасом, словно в замедленной съемке, наблюдал, как дуло лазгана направляется на него. «Нет!» – закричал рабочий в третий раз, вновь спуская курок. Джара понял, что его глаза невольно закрылись. Усилием воли он заставил себя смотреть. Он видел солдата корпуса смерти, что лежал на спине у его ног, не двигаясь. Он не мог определить, был тот наконец мертв или же нет. Противогаз с черными линзами создавал жуткое впечатление того, что гвардеец всё еще смотрит на своего убийцу. Рабочий вздрогнул, выстрелив еще раз, а потом еще. На пятой очереди его лазган просто щелкнул и запищал, блок питания уже опустел. Он позволил винтовке выскользнуть из анемевших пальцев. Его комбинезон промок от пота, а тело било сильная дрожь. Джара услышал звук приближающихся шагов и громкие голоса. Шел 28-й день осады. Джара вернулся к орудию, он мастерски научился управлять сотрясателем. Это оказалось проще, чем он себе представлял, и теперь он сам стал наводчиком. Он не знал имени нового заряжающего, но тот раздражал его своей медлительностью. Старые товарищи пропали, скорее всего, они были мертвы. Темные туннели чернопламенной кузни ныне казались более тихими, чем когда-либо прежде. Впрочем, по крайней мере, из-за выбывших ртов их паёк увеличился, и Джара был рад, что всё более или менее вернулась на круги своя. Корпус Крига всё ещё обстреливал кузню, сидя в своих траншеях. Почему они просто не могли оставить их в покое? Он отвечал на их залпы своими собственными. Отрегулировав прицел своего сотрясателя, он стал ещё большей помехой для солдат, а при достаточном везении, возможно, он даже мог нанести реальный ущерб. Джара больше не молился императору. Он знал, что сделал слишком много плохого и более не заслуживает прощения. Однако у него не было никакого стыда. Разве у него был выбор? Он не предавал своего бога, это бог предал его. Когда в развалинах сборочного цеха его нашли культисты, он стоял над трупом солдата Корпуса Смерти. Они приветствовали его как героя, ему выдали черный плащ, а на лицо краской нанесли восьмиконечную звезду. Они даже пригласили его поучаствовать в их тайных ритуалах, и Джара был рад этому. Погоня культистов за силой все сильнее сводила их с ума, приводя к еще более отвратительным мутациям, но они уверяли, что делают успехи. Стоит лишь выиграть еще немного времени. Каждое утро и каждую ночь Джара молился о том, чтобы удача им благоволила, хотя и не понимал, кому именно. Он молился, чтобы стены чернопламенной кузни выстояли. Он знал, что солдаты корпуса смерти Крига вновь обязательно прорвутся сквозь эти стены, и судьба не будет благосклонна во второй раз. Эти монстры убьют его и всех, кого он знал. Он молился о спасении у своих новых богов.